Почась справедливо изображать тяжёлую жизнь народа, вступая на защиту своего героя, явившегося жертвой мира наживы и стежательства, писатель стремится по руки буржуазии приписать лишь отдельным злым людям, таким как, например, Джеймс Меллиган. И наоборот, с умилением говорит о добрых богачах, госпоже Меллиган и её сыне Артуре. Может быть, Поэтому их образы и получились в повести простыми и мало выразительными. Это же обстоятельства определило и некоторые неправдоподобия отдельных черт характера и поступков героя. Рени не глупый, энергичный мальчик, никогда не задумывается над несправедливостью, собственным положением и судьбы своих близких. Он без малейшего протеста смиренно голодает, переносит все тяготы, которые выпадают на его долю. потес смягчить впечатления от нарисованной им самим картины писатель стремился, чтобы это не стало привести своих героев к благополучию, наградить добродетель и наказать порок. В конце концов все препятствия, лежащие на пути Раи и его друзей, устраняются при помощи тех же денег и добрых богатых людей. Богатство и благоустроенность, обретённые после цепи несчастий, Приходит к герою как награда за долготерпение и покорность. Но несмотря на все эти недостатки и на то, что со времени написания повести прошло уже более 100 лет, эта книга и сейчас читается с интересом как правдивый рассказ о жизни и испытаниях одинокого ребёнка, о тяжёлой жизни простых тружеников в буржуазном обществе. А не унывающая добрая маленькая героиня книги, стойкие невестерины. Его друг Мытя, мужественный Виталис, обезьянка Душка и Пудель Капи несомненно привлекают к себе сердца юных читателей. Кондратьева вместе с Алексеевым. Обратимся к ним здесь. Первая. Глава 1. В деревне. Я найду Но за 2 минуты я этого не знал. Я был уверен, что у меня, как и у других детей, есть мать, потому что когда я плакал, какая-то женщина нежно обнимала и утешала меня, и слёзы мои тут же высыхали. Вечером, когда я ложился спать в свою постельку, эта же женщина подходила и целовала меня, а в холодную зимнюю время согревала своими руками мои одеревевшие ноги, напевая при этом песенку, мотив и слова, которые я прекрасно помню до сих пор. Если гроза заставала меня в то время, когда я пас нашу корову на пустырях, она выбегала ко мне навстречу и старается укрыть от дождя, набрасывала мне на голову и плечи свою шерстяную юбку. Я рассказывал ей о своих огорчениях, оссорах с товарищами, о немогими ласковыми словании, она всегда умела успокоить и обрадовать меня. Её постоянные заботы, внимание и доброта, даже её рыкатня В которую она вкладывала столько нежности, всё заставляло меня считать её своей матерью. Но вот, как я узнал, что я был только её приёмным сыном. Деревка Шаваном, где я вырос и провёл своё раннее детство, одна из самых бедных деревень центральной Франции. Почва здесь крайне неплодородная и требует постоянного удобрения. Поэтому обработанных и засеянных полевочек в этих краях чрезвычайно мало, и повсюду тянутся огромные пустыри. За пустырями начинаются степи, где обычно дуют холодные резкие ветры, смешавшие росты деревьев. От того деревьев встречается тут редко, и то какие-то малорослые, чахлые, искалеченные. Настоящие большие деревья, красивые, пышные каштаны, могучие дубы растут только в долинах по берегам рек. В одной из таких долин, возле быстрого полноводного ручья, стоял домик, где я провёл первые годы своего детства. Мы жили в нём только вдвоём с матерью. Муж её был камешником, и, как большинство крестьян этой местности, жил и работал в Париже. С тех пор, как я вырос, переехал понимать окружающее, он ни разу не приезжал домой. По временам он давал о себе знать кого-либо из своих товарищей. возвращался в деревню